Глава 10. Теперь ещё не то, что Давича, и они не такие. На следующее утро с позоранку все взрослые собрались у составленных около стены бочек. Об Егорич Кузьму, подкузмить Егора, довести Кондрата до того, чтобы он во всю Ивановскую орал, а Ивана, чтобы его чуть Кондрат не хватил, дел было не впровод. Только детка заетка Анастедина пристукивая крюком, ходил вокруг бочковой башни кругами, приговаривая: "Яндавуху мою, старуху не видали? Словно играл с ней в прятки". Но хоть бабку Яндавуху со вчерашнего дня никто не видел, волнения не было. Куда она денется? Чего с ней станет? Шкоду какой-нибудь большим замышляла, вот и хавается где не попадя. Как выскочит потом? Как выпрыгнет? Вот ей, сынок, запоминай. Прочувствовано выговорил Сокот и побушмякав у мани руки в атака дворовых двинулась на ничего не подозревающих ездовых. А потом, прячась за поилками, они хихикали и перепихивались в октями, глядя, как озадаченные большие искали пропажи, а когда дядька Горнец спрятал кошелёк одного возницы в сено на телеге другого, как бы не зная, выставив уголок, обкраденный потерю нашёл и полез с кулаками на мнимого вора и вовсе гаготали до колик. Непруха, позабытый за весельем, втянул голову в плечи и ускользнул к стиральному навесу, где за колодцем обычно собирались дворовята. Все были в сборе, как всегда. Ватутя пристроился на краешке скамьи, качая ногой, за репушка жевала морковку на перевернутой лохане, близнецы перепинували камушек, остальные сидели на брусчатке, пожевывали травинки и глазели по сторонам. При виде Непрухи вся и без того скудная деятельность скрытнят остановилась. "С кого скучаем? Пой-да играть!" Черноволосый дворовёнок улыбнулся друзьям. Те смерили его странными взглядами и помолчали в ответ. "Эй, вы чего? Оглохли?" вежливо уточнил Непрохо. "Играть, говорю, пойдём." "Не охота," скривился Кожил, словно ему предложили рыбьего жира. "А чего не охота-то?" растерялся Непрохо. "Да это же играли." «Надоело!» — выдавил, словно одолжение сделал, тощий белобрысый воротун. «Это в старый надоело, а мы в новый играть будем. Во взятие железной крепости царевичем Никанором давайте, и дворовят остальных толков позовем». Лица за лепушки непонятки на мгновение вспыхнули радостью, но тут же вытянулись. Глаза уперлись в землю. Остальные дворовята только поморщились. «Не будем!» — пробубнил колохот. «Не будем!» Почему? Опешил Непрохо. Неухота, говорят же тебе. Так же сумрачно выдывил Колоброд, и дворята закивали, не глядя друг на друга. Неухота. Но Непрохо хотел напомнить, как весело было в прошлые разы, но зарепушка, краснее как закат, глянула на него из-под берёзы хрестниц и покачала головой. Родители настрого заказали нам в больших играть, и с прочь и шелупанью тоже. Вотуча презрительно кивнул на баню. Мы дворовые, гордо скинул голову Вострокнут. И всякие наки нам ничто, и должны своё место знать. Но, но мы же давеча играли вместе, и и было здорово, и и всем понравилось, и они такие же скорытники, как мы. Непрохо растерянно переводил взгляд с одного приятеля на другого, но нигде не встречал ни капельки тепла. Похоже, родительский сход учил ему разом, а не его одного. Теперьче не то, что Дарича. Непонятно, сначала важна подняла палец к небу, потом ткнула им в сторону амбара. И они не такие. А какие? Не выдержал нетруха. Они это другие его. Поддержал её краешник. А из-за твоих игрулек дурацких нам всем, знаешь, как дома влетело. Зыркнул на него сорокопуз. Дворовяты в разнобой, но одинаково хмуро закивали, и истину глаголит. — Нам дед с бабкой так вообще с тобой водиться заказали, — бурхнул в атуте его сестра Тишаня и отвернулись. — Тебе с батькой взрослыми делами заниматься пора. С завистью кивнул кожил на петушинное перо на шапке Непрухи. — Топай давай, умник. Непруха опустил голову и потопал.